Через несколько часов мне начало казаться, что альвиантом мне приснилось. Более старые воспоминания о мысенье, умной говорящей птице по имени Бурухи, Ургах и моём сердечном друге Таонкрахте представлялись мне более-менее правдоподобными. Ну и они куда больше походили на невероятно живой и яркий сон. Один из тех снов, пробудившись от которых, мы не узнаём себя в зеркале, и мучительно пытаемся сообразить, что происходит. А потом я вообще перестал копашиться в воспоминаниях. Шёл себе и шёл, просто пустил всё на самотёк, предварительно веле в своём теле переставлять ноги: левая, правая, левая, правая. Несколько раз я видел немного громоздкие, но удивительно величественные силуэты замков в стороне от дороги, но их обитатели больше не попадались мне на встречу. Оно и к лучшему. Даже ночью мне не захотелось останавливаться, а на рассвете вместо обычного приступа сонливости я почувствовал удивительный прилив бодрости. Мои ноги сочли его почти неуместным. Они-то бедолаги всё пытались убедить меня остановиться. Только после полудня я наконец понял, что готов выполнить их просьбу. Неподалеку от дороги я увидел замечательное дерево, очень толстое и раскидистое. На его узловатых ветвях, не слишком высоко от земли, я обнаружил огромное гнездо, больше похожее на стог сена. В точности как воронье, только ворона, свывшая это гнездо, должна быть размером со страуса. Оно сразу показалось мне самым замечательным и спален. Вообще-то довольно странно, если учесть, что я ещё никогда не спал в птичьих гнёздах и вообще всегда немного побаивался высоты. Тем не менее, у меня в голове что-то щёлкнуло, и я сказать: "Вот оно". Я молниеносно вскарабкался в гнездо, свернулся там калачиком, набросил на плечи своё драгоценное одеяло и сразу уснул. Могу присегнуть, что ещё никогда в жизни я не спал так сладко. Пробуждение было более чем странным. Мне на лицо что-то упало. Это самое что-то было лёгким, мокрым и мягким. Я заорал с перепугу и чуть не вывалился из гнезда. Наконец я кое-как пришел в себя, понял, что ничего страшного не происходит и попытался разобраться, что же все-таки случилось. Оказалось, что мне на лицо, можно сказать, прямо в рот свалился переспевший плод. Я запоздал и рассмеялся, слизывая с губ его сладкий сок. «Вот это я понимаю дары природы». Я с удовольствием доел перепугавшей меня плод и огляделся. Было уже темно. На небе красовались сразу две луны: одна полная и тоненький полумесяц. Высиживать яйца мы с тобой, пожалуй, не будем, так что вперёд, дорогуша, весело сказал я себе. И что, расселся. Я выбрался из гнезда и отправился в путь. У меня почему-то было такое приподнятое настроение, что я шёл в припрыжку. Наверное, я уже тогда чувствовал, что моё странствие по быстрой тропе близится к завершению. Минут через 10 я увидел целую рощу раскидистых деревьев, на которых громоздились гигантские вороньи гнёзда, в точности как то, в котором я ночевал. Но эти гнёзда уж не пустовали. При свете полной луны я сразу заметил, что из них свишиваются человеческие ноги, обутые в сандалии на толстенной платформе. Ву люди живут, растерянно сказал я сам себе. Потом решил, что было бы неплохо потолковаться с обитателями гнёзд. Они вполне могли подсказать мне дорогу к загадочным Вуруншундба, а возможно и поделиться со мной более подробной информацией. Поэтому я залез на ближайшее дерево и нерешительно подёргал ногу, торчащую из гнезда. Что меня поразило, нога была совершенно гладкой, ни единого волоска на альбастрово-белой коже. При этом размер ступни наводил на мысль, что её счастливым обладателем было существо мужского пола. Спящий не думал просыпаться. Я подождал несколько секунд и снова потряс ногу, на сей раз более решительно, безрезультатно. А может, он умер, а в этих местах принято хоронить мёртвых именно таким образом? И я просто забрёл на кладбище, мелькнула у меня в голове паническая мысль. Словно специально для того, чтобы меня успокоить, спящий тихонько всхрапнул и снова умолк.